счётные же её книги. Он по безалаберной ветрености своей даже и не заглянул, считая их сухой материей, где только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда и страчено, до да какие проценты получены. В этот же день дворник одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте снёс в квартал отметку, в которой было прописано, что польский уроженец Казимир Бадлевский выбыл за город, а управляющий домом покойной княгини Чечевинской объявил полиции, что крепостная девица Наталья Павлова пропала без вести, о чём он, управляющий, по прошествии трёхдневного срока и доводит до надлежащего сведения. А в это время уже по Ботаническому заливу легко Скользила маленькая суденушка некая Фина, отважного морехода, промышлявшего под рукой невинную контрабандой. Фин стоял на корме, а молодой сынишка его заправлял парусами. На палубе сидели молодой человек и молодая женщина. На груди у женщины висел спрятанный под сорочкой мешочек, хранивший в себе двести сорок четыре тысячи наличными деньгами, а в карманах у той и у другого было по паре заряженных пистолетов на всякий случай ради предосторожности против добрых людей имевшиеся же при них паспорты гласили что женщина была дворянка вдова коллежского асессора Мария Сланцова а мужчина польский уроженец Казимир Бадлевский судно прорезывало ботнический залив по направлению к шведскому берегу. Глава 15. Генерал Шафон Шпильце. Мы должны будем теперь вернуться к самому началу нашего рассказа, то есть к тому именно дню, в утро которого семейства князя Шадурского посетила Божья милость в виде подкинутого младенца. Выйдя из будоара жены князя, тот чуже приказал закладывать коляску, оделся и поехал к генеральшу фон Шпильце. Генеральша фон Шпильце жила в Морской на одном из лучших её мест. Она занимала большую, вместительную квартиру с немножко странным расположением и характером комнат. Тут были и зал с колоннами, и гостиная с изящнейшим камином, и великолепная лестница со статуями, и в то же время другая, тоже чистая лестница, только попроще, без Швейцара, цветов и статуй, которая вела с другого подъезда в ту же самую квартиру. Только с этой уже стороны квартира генералиша фон Шпильца отличалась не изящно аристократическим, но удобно индустриальным характером, и именно была приспособлена к тем условиям, каких требуют так называемые меблированные комнаты: темная прихожая, темный коридор и не прямой коридор, а какой-то изломанный, который шел разными закаулками и зигзагами. На правое и налево по бокам этого коридора помещались разные двери, которые вели каждая в отдельную комнату очень изящно меблированную разными драпи и весьма покойную, комфортабельную, мягкую мебелью. Каждая из них могла назваться не то кабинетом, не то будуаром, не то гостиной, и вообще являла собой какой-то смешанный, но очень милый, удобный и привлекательный характер. На всём лежала печать роскоши и опять-таки роскоши не аристократически показной, а интимно комфортабельной можно было бы подумать, что всё это отдаётся в наймы разным лицам, как обыкновенные меблированные комнаты, а между тем жильцов тут никогда не было. Комнаты очень тщательно прибиравшиеся каждодневно прислугой, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую На этой последней половине господствовала прислуга мужская в либерейных или черных фраках, а вторая же половина оставалась под присмотром исключительно женщин. Три или четыре горничные, весьма миловидные, постоянно молчаливые, скромные и опрятно одетые в простые холстинковые платья, имели обязанностью прислуживать на этом отделении и содержать его в постоянной чистоте и опрятности. Генеральша самолично каждое утро делала осмотр всей своей квартиры, наблюдая, все ли в порядке. Она паче всего любила порядок. Прислуга ее необыкновенно ловко выдрессированная являла собой одну только несколько странную особенность вся она, начиная от швейцара, от ставного усача гвардейца, наряженного в ливрею, и кончая скромными горничными. при каждом посещении постороннего человека так пронырливо заглядывали ему в глаза, как словно бы прицеливалась, нельзя ли сорвать с него что-нибудь на чай. Вероятно, её издревно приучили к этому сами же знакомые генерал-шеф фон Шпильце. Сама генеральша особо лет тридцати пяти. Зовут ее Амалия Потаповна. Это очень полная, дородная дама среднего роста. Одетая всегда не иначе, как в шелковое шумящее широкое платье. Лицо ее носит чуть заметные следы очень тонких косметик, а черты этого лица являются какой-то смешанный характер. Рыжие немецкие волосы. Карие, жирные глаза в толстых веках, с еврейским провязом, несколько вздернутый французский нос, крупные русские губы и слегка холмитские скулы. Все это очень неправильное, хотя и характерное в отдельности, в целом являло собой отчасти соединение спеси с песси с проницливым лукавством, и в то же время не было лишено не то что красоты. а так себе, известного рода приятностей и привлекательности, которые иногда очень ценят некоторые любители. Генералша говорила на нескольких языках, Но на всех дурно и с каким-то особенным, не совсем приятным акцентом. Так что из разговора её выходил какой-то винегрет, в котором подобно кускам дичи и говядины, огурцов и картофель, усвёклы и прочей винегретной приправы, мешались между собой фразы и слова французские, немецкие и русские с еврейским оттенком. Кто и что она? За каким генералом была замужем и когда, в какое именно время была? Того никто не знал. знали только, что она генеральша фон шпильце, и под этим именем испокон веку была всем известна. Как и когда и откуда она появилась на петербургском горизонте, это также для всех была тёмная вода в облаках. Но оказалось, Как будто тоже и спокон веку она пребывала в всем городе. Некоторые сторожило передавали и то, как темные слухи, что в начале двадцатых годов, то есть во времена своей первой цветущей юности, она пользовалась покровительством одной весьма важной и значительной особы, через что приобрела тогда вместе с весом и влиянием весьма большое состояние. но что это была за особа, что за вес и влияние и каково состояние благоприобретенное ею, об этом никто и никогда не мог дать ясного положительного ответа. Одни утверждали, будто генераль Шафон Шпильце родом ильзаская француженка, другие говорили, что она рижская немка, а не то и чухонка. третье, что она варшавская полька, четвёртые подозревали в ней жетомирскую еврейку, пятые неженскую гречанку или женевскую швейцарку, шестые наконец выдавали за достоверный слух, что она, во-первых, дочь какого-то киргиз-кайсацкого хана, а во-вторых, симбирская дворянка. Как уж все это вязалось между собой и насколько присутствовала тут истина, сие только одному Господу Богу известно. Выходила же из всего этого загадочная, но всем известная личность, называемая генеральшей Амалий Потаповной фон Шпильце. И действительно, будучи ни не то немкой, ни не то француженкой, ни то еврейкой, ни то наконец русской, она соединила в своей особе всего понемножку. Даже само её имя её было какое-то смешанное: Амалия и вдруг Потаповна. Казалось, как будто коренные представители всех национальностей собрались между собою, и каждый бросил свою посильную лепту. в общую сокровищницу, из которой и произрос столь замечательный фрукт, как генеральша фон Шпильце. А для этого, в том случае, если у неё находилась уже с визитом какая-нибудь особа, то авной в прибывшем посетителе докладывал не лакей, как обыкновенно, а собственная горничная генеральши, которая подходила к ней будто что-нибудь по хозяйству шептала ей на ухо. Гиральш, подумав и быстро сообразив, тоже шёпотом отдавала горничной свои инструкции, которые та уже и сообщала официальному лакею. Круг её деятельности был очень обширен и весьма разнообразен. Она всегда была занята и потому очень дорожила своим временем, избегая на аудиенциях лишних посторонних слов и давая самые ясные и короткие ответы. У неё был великолепный повар, а в буфете всегда имелся большой запас самых тонких и дорогих вин, но обедов или ужинов генеральши никогда не давала и открытых вечеров не делала. У неё бывали иногда, если представляла надобность, вечера интимные, маленькие, на которых присутствовали две-три Много четыре особы, которые сами по своим надобностям пожелали бы быть на таком вечере уже заранее условиться с хозяйкой насчёт избранного дня и часа. На больших вечерах и балах большого света генеральши никогда не показывалось, но инкогнито в простые дни и вечера карета, и её очень часто останавливалась иногда у подъезда какой-нибудь великосветской левицы или строгой Дианы, недоступной, и целомудренно гордой в блеске общественной обстановки. В это время обыкновенно отдавала распоряжение никого не принимать, что и было исполняемо швейцаром весьма строго до тех пор, пока не кончался интимный визит. А если бы кто-либо из неприятных по любопытству узнать, чей это экипаж стоит у подъезда, то заранее выдрессированный кучер генералши отвечал лаконически: "Господский". Или ещё проще. Ровно ничего не отвечая, посвистывал, доглязел себя в сторону. Генеральша была особа в своём роде весьма многозначительная. Её все побаивались, показывали перед ней у знаке глубокого уважения и все почти хоть раз в своей жизни чувствовали в ней настоятельную надобность. Причина довольно простая: генеральша знала все тайны света, да и ни одного только света. Тайны какого-бы рода, они не были, и мистерии целого города были известны ей в совершенстве. Разные семейные отношения, дела между мужем и женой, приязни и неприязни, стремление и намерение, образ мыслей и убеждения, аферы и проделки, и наконец вся скандалёзная потаённая хроника Петербурга вот те богатства, коими обладала генеральша. Но при этом надо бы заметить, она решительно была лишена известной женской добродетели, называемой слабостью язычка. Сплетни или болтовни бесцельные беспричинные никто никогда не слыхал из уст Амалии Потаповны она знала ведала про себя и никому не открывала своих сведений другое дело если кому-либо представлялась настоятельная нужда в этих сведениях тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать разыскать но и то не иначе как при сильных побудительных причинах на которые бы могла рассчитывать наверное